который возглавил лидер правого крыла католического центра Брюнинг, продолжали инспирировать злобные пропагандистские кампании против страны Совета. Примечательно, что особенно усердствовали в этом социал-демократы. Советское полпредство реагировало в таких случаях соответствующими запросами и протестами. Во внутренней политике новое правительство прибегло к чрезвычайным мерам против трудящихся. Во внешней формировало поиски путей для сговора с западными державами на антисоветской основе. Широкую антисоветскую кампанию вела германская пресса, разжигая вражду к СССР и заявляя о кризисе Раппало. В этой связи советский полпред Кристинский поставил перед министром иностранных дел Курциусом вопрос о необходимости официального заявления об отношении Германии к СССР. Однако лишь 14 июня 1930 года было опубликовано совместное коммунике, в котором содержалось подтверждение Рапальского курса. В конце 1930 года полпредом в Берлин был назначен Хинчук. Полученные им в Москве инструкции предписывали главное внимание уделить развитию экономического сотрудничества с Германией. В соответствии с этим он организовал в феврале 1931 года поездку в Советский Союз представителей делегации германских промышленников во главе с Клепнером и способствовал размещению в Германии дополнительных советских заказов на сумму 300 миллионов марок с условием предоставления соответствующего кредита. В отчете за 1931 год полпредства так оценила эту поездку. Благоприятные отзывы делегации о хозяйственном строительстве в СССР, соглашение и, наконец, государственное кредитование наших заказов на фоне обостряющегося мирового экономического кризиса привлекли внимание широких кругов германской общественности и за границы. Германская иностранная буржуазная пресса при различиях в оценке этих событий сходилась в одном. Поездка, делегации и соглашения имели не только экономическое, но и большое политическое значение. Документы внешней политики СССР. Москва, 1968 год, том 14, страница 749. Однако, если удалось увеличить импорт товаров из Германии, то экспорт советских товаров в Германию был чрезвычайно затруднен ввиду ограничительных мер германских властей. В августе 1931 года в Берлине начались новые советско-германские экономические переговоры, в ходе которых советский полпред поставил вопрос об увеличении советского экспорта в Германию. В меморандуме от 28 октября 1931 года советская делегация заявила германской стороне о необходимости создания условий для расширения ввоза советских товаров на сумму до 750 миллионов марок с целью обеспечения оплаты заказов на германские товары и предстоящих платежей по кредитам. Германская сторона признала желательность повышения советского экспорта в Германию, В итоге переговоров 22 декабря 1931 года Полпред Хинчук и германский министр экономики Вармбольд подписали протокол, который фиксировал достигнутую договоренность по дальнейшему развитию взаимных экономических отношений, особенно по взаимному увеличению экспорта товаров. Германская сторона обязалась в частности содействовать дополнительному ввозу из СССР 100 тысяч тонн пшеницы. Документы внешней политики СССР. Том 14, страница 728-730. Поставки товаров в СССР значительно уменьшали бремя безработицы. В тот период в Германии насчитывалось свыше 6 миллионов безработных. В 1932 году СССР занимал как отмечалось в одном из материалов советского полупредства в Берлине, первое место в общегерманском экспорте. Одна треть всей продукции германской машиностроительной промышленности поставлялась в СССР, вторая треть экспортировалась в другие страны.